Глава 7. Проснувшись, я обнаружил, что лежу в обычной постели и, судя по всему, в гостиничном номере. Память, как всегда, после шизика слегка сбоила, но я уже знал, как с этим бороться. Не спеша встал с кровати, расслабился и позволил своему сознанию превратиться в губку и впитать то, что произошло в последние дни. С каждым новым воспоминанием мне приходилось бороться с самим собой. Все время хотелось вскочить и разразиться гневной бранью. Но, с другой стороны, я прекрасно понимал, что сам во всем виноват. Знал же, чем закончится передача тела в управление шизику. Так что, успокоившись, продолжил исследовать собственную память. Потратив около двух часов, я наконец осознал все, что произошло. Открыл глаза и уже совсем другим взглядом осмотрел собственное тело. Что сказать? Конечно, Шизик перегнул палку, как обычно, но в итоге все же сделал то, что нужно. Более того, он смог реализовать нашу общую последнюю задумку. Теперь мое тело выглядело, как у не очень сильного магистра магии, только что получившего титул. Неплохой источник в центре тела, укрепленные магией каналы на груди, а также вязь таких же магических каналов, что вела к ладоням обеих рук. Все остальное было не просто скрыто от посторонних взоров, но и как будто не существовало вовсе. Наконец получилось спрятать свои основные силы даже от таких же, как я, видящих. Но главное, теперь я могу применять магию без последствий для своей маскировки и полностью легально, как магистр. Кроме этих очень важных изменений, Шизик смог наконец завершить модификацию тела, которую мы с ним вместе разрабатывали. Это позволило увеличить скорость моих движений и силу в определенные моменты, не прибегая при этом к магическому усилению тела. Если же я добавлю еще и магию, то смогу двигаться и вовсе как шизик во время поглощения энергии. Меня еще на острове озадачила эта проблема. Почему во время поглощения моя скорость и так сильно отличались от состояния без поглощения? Ответ вроде бы прост. Когда я в состоянии энергетического вампира, то все мое тело словно один большой ком энергии. Собственно, уже тогда я размышлял над темой переноса этих возможностей на обычное состояние. Решение мы нашли совместными усилиями, и вот теперь это решение было применено на практике. Встав с постели, я быстрым всплеском направил энергию источника на весь свой организм, а после резко ускорил поток разума. Мир в этот момент как будто замер, но, разумеется, это было не так. Просто теперь мой мозг обрабатывал информацию намного быстрее, и мне казалось, что реальность стала медленнее. Слегка уменьшив скорость потока, я, наконец, смог заметить движение своей руки. Пришлось еще уменьшить скорость, пока, наконец, рука, что все это время двигалась со всей доступной мне силой, не стала плавно перемещаться вперед, словно под водой. Чутка еще подкрутив, я, наконец, нашел оптимальное состояние, после чего переключился обратно в реальность. «Пш-сука!» Зашипев от раздражения, я быстро напряг все тело и, наконец, смог остановиться на месте. «Да, все, конечно, хорошо, но нужно еще продумать, как устранить отрицательные последствия своей новой скорости». Проблема оказалась банальной. Чем больше скорость, тем больше инерция тела. Опрометчивый жест рукой раскрутил меня несколько раз, и я чуть не упал от потери равновесия, да еще породил нехилую такую воздушную волну, которая раскидала все мои вещи по комнате. Шизик устранял подобные последствия с помощью магии, напрямую влияя на окружающую среду и свое тело, вот только у меня столько энергии нет, а значит нужно что-то другое придумать. А пока стоит найти баланс в скорости. К тому же не стоит забывать еще и о трении. Ведь это сейчас я двигался всего ничего, и потому рука не успела нагреться. Но если придется быстро перемещаться на приличное расстояние, то ожоги мне обеспечены. Ведь чем больше сила трения, тем быстрее происходит нагрев моей кожи. Потратив еще два часа, я наконец завершил настройку новых возможностей. В итоге я сейчас мог при желании двигаться быстрее раз в десять, Осталось найти место для тренировок и уже там довести применение скорости до ума. Уж явно не в гостинице этим заниматься. Так, ладно, с этим пока что решили. Что у нас теперь по остальным вопросам? Хм, ну ничего необычного, кроме разве что не очень приятного осознания факта того, что я стал причиной гибели караула стражников и целого корабля мутных личностей. Последних я не особо жалел, а вот стражников было жаль. Этим ребятам просто не повезло оказаться на пути у моего второго «я». Обидно, досадно, но уже ничего не изменить. Главное, в будущем учесть такие возможные последствия. В остальном Шизик оказался верен себе. Посетил два борделя и за трое суток сделал то, на что мне потребовалось бы минимум пять. Воспоминания насчет проституток я хотел пролистать, но какое там? Этот бешеный кролик слишком много времени провел в этих заведениях, решив сразу применить на практике абсолютно все позы Камасутры. Хорошо хоть перед посещением борделя замаскировал мою фигуру и лицо, да и цвет волос изменил. И как только додумался, мда, кажется, мое второе я становится все умнее и умнее. Если так дело пойдет, то скоро я стану вторым, а не первым. «Ну что, как тебе, продажные девки, понравились?» Иронично обратился я мысленно к Шизику. А все потому, что в итоге до него дошло, что кроме того, чтобы сбросить пар, ни на что другое девки из борделя не годятся. «Было сначала прикольно, но вот потом как-то пусто, скучно, нудно и не очень приятно», — расстроенно ответил он. «В этом и заключается разница. Девкам в борделе нужно отработать свои деньги, и все». Да, они могут классно использовать свое тело и умело довести мужика до оргазма, но вот с чувствами у них полный голяк. Ты для них просто клиент, и не более того. У них нет самого главного — тепла и желания близости внутри». «Вот это ты загрузил, так загрузил! Отвянь, без тебя шарю в теме!» «Но больше в бордель тебя не тянет?» «Сейчас нет, но потом я марафон точно повторю!» Просто надо найти нормальных телок, таких, чтобы сами тащились от секса. С каким-то предвкушением передались его мысли. То есть собрался искать нимфоманку? Никогда не понимал этого дебилизма в твоей памяти. Если мужик постоянно хочет секса, то это норм. А если девка, то все, озабоченная нимфоманка. Сексист ты, братан, как пить дать, сексист. Может и так, не стал я с ним спорить. Вот только найти такую девушку будет ой как непросто. К тому же, еще нужна такая, чтобы воспринимала тебя как личность, а не как монстра, что думает только о том, как бы кого высушить побыстрее. Я работаю над этим, мрачно раздалось в ответ. Это радует, вот только убийство стражников совсем не похоже на плодотворную работу. Я их грохнул до того, как побывал в борделе и не понял, чего реально хочу. Так что не надо мне тут ля-ля, у меня все норм с контролем. Чутка поработать, конечно, надо, но я справлюсь. И вообще отвали, думать мешаешь». Вот это поворот. От удивления я аж застыл на месте с рубашкой в руках. Вот такой фразы я уж точно не ожидал. Хотя тут не удивляться, а радоваться надо. Впрочем, не факт. Как бы он после своих размышлений не стал еще хуже. Моральных угрызений совести за убийство у него как не было, так и нет, если к нему вообще можно применить понятие «совесть». От полного геноцида всего, что движется, его удержало только желание получить что-то еще от жизни. Раньше это была сила, потом бабы из борделей, а теперь, похоже, цель — найти девку, повернутую на сексе, как и он сам. Одевшись и обувшись, я спокойно покинул гостиницу и отправился, наконец, туда, куда собирался, а именно на седьмую улицу Внутреннего Кольца, в дом 15. Сейчас я как раз находился в нужном мне пятом городе Луче. Пора выйти на связь с молодым графом. Конечно, я понимал весь риск, на который шел, но другого выхода не видел. Мне нужно либо попасть в тайник мага прошлого, либо узнать, что с тем случилось. В любом случае, Эрнеста де Мальдорн может помочь мне с этим вопросом. Вот только захочет ли? Конечно, он явно очень сильно заинтересован в моих услугах, но одно дело платить деньги и совсем другое — помогать в моих поисках. Неспешно прогуливаясь по чистым улицам квартала садов, я любовался окружающим видом и радовался теплому свету полуденного солнца. Из-за того, что мое восприятие теперь находилось на совершенно другом уровне, Реальность играла насыщенными красками и яркими подробностями. Каждым листком дерева, порхающими насекомыми, линиями домов и многим другим. Любая деталь теперь была словно рядом и прямо передо мной. Встречные прохожие не вызывали отвращения, как раньше, а гармонично вписывались в общую картину. Мне даже стало любопытно рассматривать части одежды на каждом встречном, ведь я замечал даже мелочи. Только когда я увидел вывеску таверны «Лунный свет», по телу пробежали табуны мурашек, а настроение сменилось с благодушного на предвкушающее с легким мандражом. Я сам не ожидал от себя подобных эмоций. Кажется, новые возможности слегка изменили и мой эмоциональный фон. Впрочем, менять его я не собирался. Мне нравились мои эмоции, нравились ощущения азарта и предвкушения. Наверное, я частично стал адреналиновым наркоманом, ведь четко понимал последствия предстоящей встречи, но при этом стремился к ней. Войдя в трактир, который ничем особо не отличался от подобных ему заведений, я осмотрелся. Стандартный зал с двумя десятками практически пустых деревянных столов и барная стойка с хмурым мужиком за ней. Из посетителей присутствовали всего четыре человека, Двое за одним столиком завтракали, и еще двое за другим о чем-то оживленно спорили, при этом энергично употребляя здешнее пойло. И еще у барной стойки стояла привлекательная молодая девушка в скромном темном платье и фартуке, видимо, официантка. «Доброе утро!» — улыбнувшись, поздоровался я, подойдя к барной стойке. «Доброе утро, молодой господин!» — тут же улыбнулась мне девушка, а вот бармен лишь хмуро кивнул головой. Желаете перекусить или... Желаю связаться с Эрнестом, перебил я девушку, глядя при этом на бармена. Тот смерил меня пристальным взглядом и медленно произнес. ⁇ Вы уверены, что обратились туда, куда нужно? ⁇⁇ Не знаю, ⁇ легкомысленно пожал я плечами. Адрес совпадает, название трактира тоже, и Эрнесто сказал, что достаточно назвать его имя трактирщику. «А дальше вы меня с ним свяжете». «Вот, значит, как!» — неожиданно добродушно улыбнулся трактирщик. «Что же, вы не совсем подходите под описание, но это даже хорошо. Ждите здесь». После чего обернулся к официантке. «Ирма, присмотри тут, я ненадолго». Девушка слегка растерянно кивнула головой и уже совсем другим взглядом посмотрела на меня. Если раньше он выражал дежурную вежливость перед клиентом, то теперь в ее глазах светилось жуткое любопытство и интерес к моей персоне. Я же задумался над словами бармена. «Если граф предполагал у меня определенную внешность, то значит, сделал уже какие-то выводы насчет меня. Интересно, какие? Что такого он мог заподозрить?» «Блин, точно! Движение! Черт! Как я мог забыть, с кем имею дело! Я же тогда был в доспехе эльфийского рейнджера, да еще и двигался так же!» Кажется, Эрнест решил, что я эльф. Хм, и не просто эльф, а еще и рейнджер. А бармен ему сейчас передаст, что пришел молодой парень лет 18, да еще и в обычном деловом костюме темно-синего цвета. Да, однако накладочка вышла. С другой стороны, я же не могу постоянно ходить в закрывающей мое лицо маске, а значит, рано или поздно пришлось бы все равно показать свою настоящую внешность. Главное теперь придумать легенду, объясняющую мои способности, магию и так далее. Естественно, никто не поверит в то, что я, в свои, допустим, 20 лет, владею столь значительным объемом знаний, умений и силой. Хотя, чего я мучаюсь? Можно просто закрыть тему о прошлом и сказать, что я изменил свою внешность и все. Пусть сам думает, сколько мне реально лет и откуда я появился. Так и сделаю» а то с моими способностями придумывать легенды только спалюсь еще больше». «Желаете что-нибудь выпить?» — улыбнувшись, спросила официантка. «Спасибо, но, пожалуй, откажусь», — вежливо улыбнулся я в ответ. Разочарованно вздохнув, девушка продолжала смотреть на меня с мечтательным выражением лица. «Кажется, моя внешность и знакомство с Эрнестом повлияли на ее симпатию в отношении меня». В другое время, возможно, я даже не стал бы возражать против нашего более тесного знакомства. Все-таки девчонка была хорошенькой, но не после секс-марафона, устроенного шизиком. Пожалуй, я еще долго не смогу нормально относиться к сексу. «Прошу меня простить за ожидание», — выйдя из подсобки, — произнес бармен. «Завтра утром вас заберет карета господина». При этом он достал какой-то ключ из-под барной стойки и положил на нее. «Вот ключ от комнаты. Там вы сможете передохнуть после дороги». «Спасибо, но вынужден отказаться», бросив мимолетный взгляд на стойку, вежливо произнес я. «Во сколько за мной прибудет карета?» «В десять утра», — пожав плечами, равнодушно заявил бармен. «Хорошо, в десять я буду здесь», — кивнув головой, произнес я и, разворачиваясь к выходу, добавил. «До завтра». Всего хорошего, сударь, спокойно ответил бармен, глядя, как я покидаю заведение. Оставаться в трактире я не хотел. И не потому, что не доверял, а просто если есть время, то почему бы не освоить свои новые способности? Впереди еще целый день и ночь, более чем достаточно для тренировок. Так что, выйдя из трактира, я не спеша отправился в сторону гостиницы, где оставил свою лошадь. Точнее, ее оставил шизик. И еще одна маленькая и странная деталь. Не думал, что этот безумец вспомнит о лошади. А он не только вспомнил, но еще и разместил ее в конюшне гостиницы. Как-то для него слишком много адекватных поступков за один раз. Тренировку я решил провести за городом, в одном из близлежащих лесов. Так-то в основном столицу окружали вспаханные поля, которые принадлежали многочисленным деревенькам, раскиданным вокруг столицы. Но, слава богу, остались еще и обычные лесные угодья. Правда, все они принадлежали различным аристократам, и просто так там находиться было нельзя. Но это не означало, что там круглосуточно дежурили ягеря помещиков. Да и я, если что, замечу приближение нежелательных свидетелей моих упражнений. После часа поисков я подобрал подходящее местечко. Привязал коня к одному из деревьев подальше от выбранной полянки и приступил к тренировке. Первым делом попробовал просто подвигаться при максимальном усилении тела и повышенном восприятии. Получалось откровенно хреново. Делал простой удар, а в итоге улетал вместе с телом вперед на пару-тройку метров. Конечно, будь на пути у моего кулака противник, то да, я бы погасил инерцию за счет его веса. Но что, если враг сможет увернуться? Да, проблема. Я ведь в этом случае просто пролечу мимо. Как-то не думал я, что будет так сложно освоить даже простые движения под ускорением. Промучившись пару часов, я смог более-менее привыкнуть к своей скорости. Вот только часть энергии пришлось тратить на контроль тела и гашение инерции. В свою очередь это снижало силу удара, что не есть хорошо, да и скорость становилась меньше. Проскинув мозгами, решил действовать от противного. Если я не могу взять под контроль свое тело, то почему бы не использовать инерцию по полной? Зачем ограничивать, если можно наоборот, применить эту особенность для взрывных атак и быстрого смещения в нужную точку? Просто быстро активировать усилия, молниеносно ударить, а после уже в нормальном состоянии изменить вектор движения и опять атаковать. Способ применения был хорош, но и тут возникли свои проблемы. Расчет применяемой силы. Как ударить таким образом, чтобы я переместился на точно выбранное расстояние, а не случайным образом? До самой темноты я привыкал рассчитывать свои силы. Ведь тут играло роль любое движение тела, а не только руки. Можно ударить только рукой, а можно усилить удар корпусом. А еще можно при этом добавить скорости с помощью ног. Все это нужно учесть и к этому привыкнуть. А еще я учился тормозить. Вот что по-настоящему было сложно реализовать. Любое простое торможение заканчивалось тем, что я летел кувырком. То есть нужно не просто погасить инерцию, но и еще перенаправить ее в нужную мне сторону. Занимался я с редкими перерывами на перекус и отдых до 5 утра. В итоге смог более-менее освоить с десяток приемов, которые точно можно использовать. Все они были простыми и прямыми атаками. Что-то посложнее пока было мне недоступно. Боюсь, тут нужны месяцы тренировок, чтобы освоить новые возможности на приемлемом уровне. Вот только возникал вопрос — А каким образом Шизик умудряется так быстро двигаться и при этом не испытывает трудностей? Неужели только благодаря магии? Шизик, а как это ты борешься с инерцией? Да никак не борюсь, неохотно ответил он. Просто двигаюсь и все. Че париться? Доверься интуиции и лети на гребне силы. Это как? Поясни. Что значит лети на гребне силы? Да и не знаю, как объяснить. Вот же пристал. Попробуй не контролировать движение, а просто нестись вперед без оглядки. Только мишени для этого выбери, а то фиг получится. И вообще, отстань ты от меня, я занят». «И чем ты там таким занят?» — удивился я мысленно. «А тебе какое дело? Сериал я тут смотрю прикольный, а ты только отвлекаешь. Все, отвянь, сам разбирайся. И так помог выше крыши». Немного обалдев от такого послания Шизика, я уселся на землю и вошел в медитацию. Уж очень мне стало интересно, что за сериал он там смотрит. После пары минут поиска ощущений я, наконец, нашел то, что так сильно заинтересовало Шизика. А когда понял, вышел тут же из медитации и печально вздохнул. Кажется, о моем втором «я» можно забыть минимум на пару месяцев. Шизик дорвался до просмотра аниме. Это все, гайки. Я ведь в свое время сильно увлекался анимешками и чего только не пересмотрел за свою жизнь. А это тот еще наркотик. К тому же Шизик сейчас смотрел одно из самых продолжительных аниме, что я только видел. Главное, чтобы он не нахватался там всяких фразочек и не захотел пародировать всяких ниндзя, скрытых в листве. А то будет тот еще вынос мозга. Ладно, попробовать отключить разум и отдаться интуиции, говоришь? «Ну, давай попробуем. Энергии еще прилично, так что почему бы слегка не проредить местный лес?» Отринув в сторону лишние мысли, я представил вместо деревьев своих врагов, а потом просто отпустил себя. И это было непередаваемо круто. Я словно летел от одного дерева к другому, снося стволы с одного удара рукой или ногой. «Это просто потрясающее ощущение!» И тут я заметил, что приближаюсь к собственной лошади. Стоп! Я так и ее грохну, не заметив. Вот только из-за этого всплеска разума все пошло кувырком в буквальном смысле этого слова. «Да...» — задумчиво протянул я, осматриваясь после того, как встал с земли. «Пропахал я своим телом метров двадцать. И не только телом, но и мордой. все таки хорошо, что у меня есть запасная одежда». Тяжело вздохнул и буркнул вслух, не сдержавшись. Кажется, я перестарался. Вместо полянки и леса вокруг местность теперь выглядела как бурелом с кучей поломанных деревьев. Но не это стало основной проблемой. Когда я начинал движение, у меня источник был заполнен энергией на 60%, а сейчас осталось всего 5%. И это за каких-то 3 минуты активного перемещения и имитации боя. Жесть! «Это, конечно, хорошо, что я так могу, и, похоже, тело и разум сами помнят, что и как нужно делать. Вот только применять такой способ сражения можно либо в крайнем случае, либо плюнуть на все и поглотить ближайшего мага, отдав бразды правления Шизику». «Ладно, потренировались и хватит. Пора вернуться в город, принять душ и одеться поприличнее. Как говорится, меня ждут великие дела». Хотя в моем случае очень непростой разговор с молодым графом.